Глава тридцать шестая. Тэхён. Ветер и мрак бушевали за стенами дома ярких цветов, и в нем сгущалась тревога. «До переворота всего сутки ачхвейк Джун мертв, сказала Парыш, с прищуром, глядя на Тэхёна. Тот посмотрел ему прямо в глаза. «Иссиль очень удачно подобрала прозвище для чиновникова Усайона» алчного и мягкотелого червя, пирующего на останках. И все же сейчас ненависть юноши была направлена на гуляющего на свободе убийцу, что мутил воды восстания. Тэхён пробовал расспрашивать о сыне Вонсика по просьбе Исыль, но выяснил всего две вещи. Во-первых, тот исчез, а во-вторых, до этого он искал девушку по имени Исыль. Может, это и к лучшему, что сейчас она надежно скрыта в монастыре вонгакса Нам известно лишь то, что чиновника нашли на дороге в Паланкине, повернутом в сторону дворца Кёнбокун. Продолжала пара мерзким голосом, который действовал Тэхёну на нервы. Безымянный цветок оставил кровавое послание. Спросил чиновник сон. Этого никто не знает. Следователи быстро скрыли все улики, ничего не оставив на месте преступления. Иван приказал не раскрывать деталей. Он даже мне, высокопоставленному чиновнику, ничего не сказал, но... Взгляд опарыша скользнул по длинному столу, за которым сидели лидеры восстания, и остановился на Техёне. «Возможно, вам что-то известно, ваше высочество?» Паланкин предназначался для его племянницы и сыль как он сам в нем оказался полагаю чхв обращался к вам за советом резко парировал Техён. вероятно вы ему предложили похитить господа вмешался заместитель командира пак опираясь ладонями о столешницу и внимательно разглядывая карту с этим вопросом мы разберемся после переворота «Меня беспокоит, что любой из нас может стать жертвой», — настаивал парыш. Остальные шестеро чиновников нервно переглянулись. «У нас есть личная стража, не так ли?» — напомнил Пак, заглушая их страхи. «Держите ее при себе постоянно. У нас меньше суток, и мы должны отложить все посторонние мысли и волнения, чтобы сосредоточиться на великом событии». А парыш потер редкую бородку, и та отдалась слабым шорохом. Разумеется, вы правы, заместитель командира. Так. Пак постучал костяшками по карте. Военный чиновник Пак Юнмун поведет войска от Сувона и достигнет реки Ханган до первой смены караула. Скорее всего, он уже тронулся с места. После того, как Юн Мун пересечет реку, тут его кулак, Скользнул по бумаге. «Мы с ним встретимся на военном тренировочном поле. Также туда прибудут солдаты из столичной конюшни и недавно завербованные генералы со своими воинами из управления охотой. Оттуда обещали до пяти тысяч солдат». «Значит, нас будет больше, чем мы ожидали», — заметил парыш «В сумме пятнадцать тысяч». Пока заместитель командира ПАК проговаривал план, Тэхён смотрел на опарыша, думая о том, что любую девушку противно отдавать такому мерзавцу, а уж тем более родную сестру сыль. «Ваше высочество!» — строго окликнул его Пак. «Кажется, вы меня не слушали. Войска пройдут через северо-восточные ворота Хехвамун и северо-западные ворота Чханэймун», — повторил Тэхён. А я выпущу 800 пленников из Мильвичхона. Пак поджал губы, а затем продолжил: Чиновник Юнхённо отвечает за защиту великого принца Чинсона. Чиновники Ун Сангун и Ли Кён с десятками солдат будут стоять наготове на случай непредвиденных обстоятельств. Другие расправятся с ключевыми фигурами. Кто пойдет к вдовствующей королеве Чонхён? вмешался один чиновник. «Мы должны получить разрешение королевы, чтобы возвести ее сына в правители. Наш успех зависит от ее решения». «Разумеется, к ней обратится заместитель командира Пак», пробормотал опарыш, переведя взгляд на самого Пака, который тут же расправил плечи и вскинул подбородок. И он скажет вдовствующей королеве, что если та откажется посадить сына на трон, найдутся другие наследники, которые с радостью займут его место. Паника нарастала по мере того, как приближалось утро, а чиновники задавали все новые вопросы. Вопросы о жене наследника, ее родственниках, отказавшихся принимать участие в восстании. Вопросы о ключевых позициях, над которыми необходимо захватить контроль. И самый главный вопрос, что повторялся снова и снова. «Заместитель командира, вы уверены в том, что завтра Ван покинет столицу? У вас точно нет никаких сомнений в том, что он отправится в Кэсон?» «Именно поэтому мы и выбрали восемнадцатое число», — терпеливо успокаивал их господин Пак. «Нас ждет пустая, уязвимая столица». И все же, несмотря на его заверения, разговор становился более напряженным, и казалось, каждый из участников прощупывает надежность своего спасательного троса. К тому времени, как улеглись требования и вопросы, небо окрасилось в жалко серые цвета рассвета. Ваше Высочество, обратился к Техену Пак, положив руку ему на плечо. Вы держитесь своего плана. Днем генерал Чин встретится с вами в гостинице Красный Фонарь для обсуждения дальнейших приготовлений. Тихон надвинул шляпу на глаза и поднялся, чтобы уйти, но к нему скользнула чья-то тень. Минуту. Попросил опарыш, отводя его в сторону. Говорят, идеи с заключенными принадлежит вам. С таким ясным умом вас ждет большое будущее. «Вот как!» — сухо отозвался Тэхён, уставший от любезностей. «Говорите сразу, что вам нужно». Лицо опарыша расплылось в улыбке. «Что мне нужно?» «Всего лишь убедиться в том, что вашему будущему ничто не грозит», — прошептал он, подаваясь ближе. «Выбирайте союзников с умом. На чьей вы стороне? Какой-то девчонке без связей?» или тех, кто скоро будет править страной. Предайте или будете преданы. Таков закон жизни вашего Высочество.